Глава 8 Оливер идет в Лондон, он встречает на дороге странного молодого джентльмена Около 8 часов утра Оливер вышел на большую дорогу Опасаясь преследований, он шел то и дело прячась за изгородями Спустя несколько часов, устав, он сел под столб и задумался, куда же ему идти и где жить На столбе крупными буквами было написано Что отсюда до Лондона 70 миль Лондон Огромный город, где никто и никогда не сможет найти его Город, о котором говорили, что ни один толковый парень Не будет терпеть нужды, попади он туда Это было самое подходящее место для бездомного И Оливер, вскочив на ноги, тут же заспешил в нужном направлении Только пройдя 4 мили, он сообразил, как много еще осталось. В зилке у него были корка хлеба, две пары чулок и грубая рубаха, а в кармане пенни, подаренные мистером Сауэрберри после каких-то похорон. Ни один из предметов не мог служить серьезным подспорьем в дальнем походе, и Оливер, так ничего не придумав, зашагал дальше. В тот день он прошел 20 миль и заночевал в стогу. Утру мальчик так закоченел и проголодался, что в первой же деревне обменял пенни на хлебец, который тут же съел. В этот день он одолел только 12 миль и снова заночевал в поле. Утром его нагнала почтовая карета, но все просьбы и мольбы не разжаловали пассажиров. Напрасно Оливер бежал за каретой, никто не бросил ему медика. В некоторых деревнях его встречали объявления То любого, кто просит милостыню, ожидает тюрьма. Оливер старался побыстрее миновать эти места. Впрочем, и другие были столь же гостеприимные. Мальчика гнали отовсюду. Если бы сторож у заставы не накормил хлебом и сыром, Оливер в конце концов бы умер посреди дороги. На седьмой день, обессиленный, он достиг городка Барнет. Не в силах идти дальше... Он сел под какой-то дверью. Было раннее утро, и городок только просыпался. Улицы постепенно становились все более людными, но никто так и не поинтересовался, что здесь делает худой, оборванный мальчик. «Эй, парнишка, какая беда стряслась!» — раздалось вдруг на ухом у Оливера. Перед ним стоял мальчик, примерно такого же возраста, ужасно грязный, но вместе с тем необычайно важный. Он с нескрываемым любопытством буравил Оливера маленькими противными глазками. «Я голоден и устал. Я иду уже семь дней». Слеза невольно выкатилась на бледную щеку Оливера. «Ну что ж, хоть я и на мели, я помогу тебе подкормиться. Вставай, пойдем», — приказал мальчишка. Они зашли в ближайшую лавку, и там незнакомец купил ветчины и половину булки, После этого они переместились в трактир, где мальчик заказал себе пиво, а еду отдал Оливеру. «Ты идешь в Лондон?» «Да». «Квартиры есть?» «Нет». «Деньги?» «Нет». Мальчишка присвистнул. «А вы живете в Лондоне?» — спросил Оливер. «Да, когда бываю дома. Знаешь, я помогу тебе с ночлегом». Правда, благодетель, которого звали Джеком Даукинсом по прозвищу Плут, не хотел идти в Лондон, пока не стемнеет. И только в одиннадцать вечера они прошли заставу у Айлингтона. Тут Джек вдруг перепустил, что было мочи. Оливеру ничего не оставалось, как бежать следом, едва обращая внимание на то, где пролегает их путь. Впрочем, особо смотреть было не на что. Они следовали узкими грязными улочками, зловонными, словно сточные канавы. Вокруг было великое множество мелких лавочек и трактиров, копошились в грязи дети, орали пьяные ирландцы, крались вдоль стен подозрительные типы. Оливер уже было думал улизнуть, как Джек схватил его за руку и затащил его в какую-то дверь. "Эй, кто там?" раздалось снизу. "Плотнее удача", ответил Джек. Очевидно, это был условный сигнал и тотчас же в дальнем конце коридора вспыхнул тусклый свет лампы. «Э, да вас двое? Откуда он?» «Из страны желторотых», — не слишком понятно пояснил Джек. Фэджин, наверху?» «Сортирует утиралки», — ответил мужчина, и исчез. В полной темноте они поднялись на второй этаж и оказались в большой комнате. На полу валялось несколько тюфиков. Перед очагом стоял круглый стол, а на нем свеча и остатки еды. У очага, склонившись к огню, стоял старый еврей с всклокоченными рыжими волосами. У него было отталкивающее злобное лицо. Впрочем, Оливер на своем коротком веку уже насмотрелся на такие физиономии, и это его не удивило. Гораздо удивительнее было то, что за столом сидело несколько мальчишек не старше Оливера с солидным видом куривших трубки и пивших виски. — Ну, — сказал Джек, — знакомьтесь, это мой друг, Оливер Твист. Мальчики крепко пожали ему руки, а еврей, усмехнувшись, отвесил поклон. Оливера усадили поближе к очагу, налили порцию горячего джина с водой и наложили ему на тарелку сосисок. Едва Оливер расправился из стену с другим, как почувствовал, что глаза его неудержимо закрываются. Он едва добрел до указанного ему тюфика и заснул без сновидений.